Для Виктора мир сейчас воспринимался сквозь призму тихого непостижимого покоя. Мерно наигрывая приятную музыку, гудели двигатели, убаюкивая сознание. Ниша, в которой он лежал, по комфорту напоминала сказочное облако, а обнявший запах скорого свидания с Марусей уносил Виктора куда-то за пределы окружающих реалий. У Вильян в спешке он полностью отдался этому течению и совсем упустил момент изменения программы событий. Из родного потока его вынесло только тогда, когда самолёт круто заложил вираж и лёг на обратный курс. Так что обо всём случившимся на авиабазе Виктор узнал постфактум и косвенно просто ощутил результат. Ведь вмешалась чужеродная энергия по имени Лидочка, неучтённая в программе. Резко подключив дежурные функции, он попытался изменить события, но переломить ситуацию не получилось. Огромный участок, по которому разрастались версии и последствия, внесённые Лидочкой, не поддавались оперативной оценке. Скоректировать поле в правильном направлении теперь было невозможно. Да и нельзя уже Оставалось только... Наскоро размяв слегка затекшие мышцы, Виктор выбрался из-за кутка и, покинув хвостовой отсек, направился к кабине экипажа. Миновав второй салон, он уже готовился к непростому диалогу, как вдруг перед ним вырос ни о чем не подозревающий бортмеханик. Встреча стала для того неожиданностью такого же порядка, как встреча Робинзоном Пятницы на необитаемом острове. Только Пятница здесь не мог оказаться в принципе, да ещё и прямо в районе кухни буфета, где голодный бортмеханик рассчитывал перекусить. Он вмиг остолбенел, чем упростил Виктору задачу. Через несколько секунд голодный член экипажа отправился на отдых. Пришлось выключить с трудом, прибегнув к силовому методу, ткнуть сначала под вздох, а потом пережать артерию. Странно, но незадолго до инцидента у Виктора начались проблемы с контролем окружающего пространства. Он хоть и среагировал быстро и правильно, однако не увидел заранее такого развития, не ощутил приближения к точке действия. вдобавок ко всему прочему проникнуть в сущность оппонента на уровень, который позволил бы обойтись без грубостей, с хода не удалось. Да и успокоить бесшумно не получилось, хоть механика и не отличался крупным телосложением, наделал много шума. Или Виктор не изловчился его вовремя подхватить. В общем, на поле прокинулись какие-то железки. И следующая встреча была не за горами, дело приобретало непредсказуемый оборот. Как Виктор отметил в загаде, лётчиков было четверо. Один из них, вероятно, совмещал две должности, поскольку по штату положен ещё и радист. Так что больше двух сразу не появится. Кабину пустую не оставят. Ждать долго не пришлось. На шум прибежал обеспокоенный, обладающий спортивным телосложением, коряжестый рослый парень лет 30. И тут же напоролся на тело товарища, над которым стоял неизвестный злодей. Оглядев малолетнего соплека, штурман, а это оказался именно он, с загробным голосом глухо прохрипел, словно оглашая смертный приговор. Ну, говнюк. Молись, если умеешь. Умею, одними губами прошелестел Виктор. Тут же последовал скоростной бросок, растягая воздух, но Виктор ушёл от попытки одновременного захвата с ударом и отскочил назад. Контратаковать не спешил, поскольку калечить людей ему было, во-первых, совестно, а во-вторых, он до сих пор находился в замешательстве. Его словно запеленговали. А затем принялись подавлять эфир, не давая влезть в шкуру оппонента. Однако Виктор всё равно надеялся пробить выстроенные вокруг него препоны, а пока просто тянул время. Меж тем соперник упорно наседал, наращивая натиск. Хоть он и проигрывал той же Марусе в технике, но работал, дай боже, отлично владея не только армейским рукопашным боем. Уровень подготовки бойца точно отвечал профессиональному. Такие танцы, что он демонстрировал, далеко не везде преподают. «Эх, Маруся! Ух, родная!» – про себя напевал Виктор, вспоминая свою девочку и уходя от размашистых в перемешку с короткими комбинированных ударов. Потихоньку отступая назад по салону, он уклонялся и маневрировал, насколько позволяли условия, изматывая и заставляя противника промахиваться. Попутно наблюдая, как тот ловко укладывает своими резкими мощными ударами спи спинки кресел в горизонтальное положение, любая из его атак грозила гарантированным увечьем. Попади она по цели. Мало помалу односторонний поединок добрался до хвостовой части. Виктор понял: если не предпринять срочные меры, его зажмут, и тогда крышка Он тотчас сделал обманный финт вправо в бок, затем оттолкнулся как в кино, перескочил через кресло слева, ед2, опираясь на спинки, попутно чуток приложив нападающего по затылку. И очутился у того за спиной. Здоровяк развернулся и тряхнул головой, морщась то ли от удара, то ли от напряжения. Его лицо было мокрым от пота, да и тело тоже. Неожиданный маневр нерегального пассажира заставил его призадуматься. Он с полминуты внимательно таращился на Виктора, после чего уже не агрессивно и с вопросительной интонацией пробурчал. «Люкопашник...» «Система рос!» Виктор улыбнулся, вновь вспоминая любимую, чей опыт он использовал в качестве эксперимента. Штурман, по-видимому, не очень глубоко знаком с тонкостями прикладной подготовки спецподразделений, замер в недоумении. Но только на пару секунд, потом же опять пробубнил. Не слыхал. Выходит, ты свой, что ли? А, получается так, подтвердил Виктор. Он упорно настраивал пинг, начинало срабатывать. Штурман успокоился. сел в ближайшее кресло и спросил: "Зачем Генку положил?" "Так вышло, прости. С ним всё будет в порядке. У меня есть задача, я её решаю, проблемы равняю." "А что, и меня сравниваешь?" Штурман невесело усмехнулся. "Никто не пострадает, даю слово. Просто не мешай. Договорились." Санкт-Петербург На лестничной площадке царило оживление. У металлической двери, обшитой вагонкой, сгрудилось несколько человек, что-то обсуждая. Напоминали кучку домошников, которая совещалась перед тем, как выставить хату. Однако среди них вдруг мелькнул человек в милицейской форме, со скучающим видом статиста, рассматривающий испёчрённый спичечными ожогами потолок. Оставленные местными детишками на память обугленные головешки, прилипшие к побилке, привлекали его гораздо больше, чем назревающая проблема. А Елена Владимировна, так что решаем? спросил обросший щетиной шабутной мужичок, обращаясь к девушке, стоящей перед самой дверью. Ленка терялась в догадках и мурачных предчувствиях. С момента, когда Виктор ей звонил, сообщив, что уедет на пару дней, прошла почти неделя. На телефонные звонки он не отвечал, и заботливая сестрица решила навестить любимого братишку. К её сожалению, сюрприз неожиданно упёрся в закрытую изнутри на задвижку дверь. В течение нескольких часов Лена пробовала дозвониться в звонок, достучаться отчаянно барабанил руками и ногами по железяке до да так, что соседи выбежили из квартир, а затем вызвала подмогу. И теперь в компании местного слесаря, участкового милиционера, дамы бальзаковского возраста, что являлась знакомой докторшей, и заранее приготовленных на всякий случай понятых, она стояла на пороге принятия важного решения: грамить или не грамить. «Вскрывайте!» – наконец вымолвила Лена и отошла в сторону. Слесарь с готовностью хлопнул в ладоши, после чего парой резких движений оживил лежащий на полу бензорез. Бензорез послушно затарахтел, спустя несколько секунд надрывно взвыл и принялся за работу. А Лена стояла и с грустью наблюдала, как полетели искры.